Глава 7. Главные программы борьбы с обезвоживанием и распределением ресурсов. С точки зрения новой медицинской науки, в число физиологических процессов в теле, которые представляют собой форму рационирования и распределения ресурсов в условиях ограниченного поступления свободной воды и других основных элементов, входят следующие состояния. Астма, аллергия, Повышенное кровяное давление, запор, диабет второго типа, аутоиммунные заболевания. Если вы не будете ежедневно пить воду и со всей серьезностью относиться к боли, одышке и аллергии как признакам обезвоживания, то рано или поздно доведете свой организм до болезни. Любое из вышеперечисленных состояний станет предвестником его распада, вызванного локальной или общей нехваткой воды и спровоцированными ею изменениями химической среды. Избавиться от аутоиммунных состояний нелегко и не всегда возможно. Для этого необходимо осознать важность кислотно-щелочного баланса и метаболических аспектов обезвоживания, таких как потеря ряда аминокислот, недостаточное усвоение или потеря жизненно важных микроэлементов, таких как цинк и магний, и настоятельную потребность в важных витаминах и жирных кислотах.